глава семнадцать вся комната напоминает алтарь сделанный на скорую руку этот зал поменьше но тоже с покатыми стенами и сводчатым потолком в середине невысокий плоский камень шириной в целое ложе на котором в позе звезды распята генель глаза закрыты всегда сияющая кожа поблекла и выглядит слегка землистой пряди из прически выбились Глядя на в зеркало упала бы без чувств По краям светильники льют зеленоватый свет, и солнечное кажется совсем больной. Чужак в мантии и широкополой шляпе деловито прохаживается вокруг, поправляя веревки на руках и ногах белокожей. Что-то тихо произносит. Но Каанель не смогла разобрать, даже когда вытянула уши. Когда он расставил по углам четыре камня, высокородная пришла в чувство. Ресницы поднялись и затрепетали, словно пробуждается от приятного сна, но когда взгляд упал на незнакомца, Генель дернулась. «О, сияющий источник!» — прошептала она, таравшись круглыми глазами на фигуру в мантии. «Сбереги меня! Пошли сил и терпения! Спаси меня, а если моя жизнь так ничтожна, дай достойно встретить гибель!» Незнакомец шагнул к ней и проговорил Гулко. «Не трепещи, высокородная эльфийка. Твоя судьба будет прекрасной. Когда я закончу, ты обретешь вечность». Генель зажмурилась так сильно, что чужак усмехнулся. Затем выпрямился и, бесшумно, словно вообще не касается пола, скрылся в небольшом проходе на другой стороне. Каанель пару секунд выжидала, прислушиваясь и изучая воздух. Когда убедилась, что незнакомец чем-то занят, пригнувшись, подбежала к солнечной. Та лежит со все еще зажмуренными глазами, уши позорно прижаты, а дыхание частое, как у загнанного зайца. Канель оглянулась на проход откуда слышен голос жуткий и глубокий настолько что волосы на макушке поднимаются затем шепнула нервно ты в порядке генель не ответила только сильнее зажмурилась Серая потянула веревки но те сырые а такие под силу только к каменному троллю разорвать хотя она и с сухими бы не справилась кинель снова прошептала желтоглазая посмотри на меня это я дачнись же вики высокородный дрогнули Пушистые ресницы медленно поднялись, солнечное шумно вдохнуло и несколько мгновений тупо таращилась на хранителя. Потом уши вытянулись, как заостренные пики. «Распутай меня немедленно!» — заговорила она громким шепотом. «Он ненормальный, и боюсь представить, что задумал! За такое король Эолума его уничтожит! И всех, кто ему помогает!» Каанель бегло оглядела зал. «Тише!» — шепотом выдохнула она. Солнечная вытаращилась на нее безумными глазами, на лице отразилась палитра эмоций от радости, что больше ни одна, до презрения и ненависти. Потом принялась дергать веревки, но получился лишь шум. «Бесполезно», — произнесла Канель, опасливо оглядываясь в проход, в котором скрылся чужак. «Веревки будто на гоблинов, а может, и огров делали. Тем более мокрые. Придется резать». «Это ты подстроила?» — прошипела высокородная, метнув на серый уничтожающий взгляд. Канель посмотрела на нее, как на безумную. «Разуй глаза!» — произнесла она. «Что я, по-твоему, тут делаю?» На лице солнечной пляшут тени, глаза полыхают синим огнем, будто это Канель во всем виновата. Всегда идеальное и опрятное платье порвано на бедре, а в я отбила белоснежная кожа. Она снова дернула руками и прошептала. «Откуда я знаю, что у таких, как ты, на уме? Может, это коварный план, и ты хочешь выкуп?» «Ты спятила?» — бросила Серая. Я вообще-то тебя спасать шла, жизнью рисковала. И все еще рискую, учитывая, что мы обе в пещере, а рядом какой-то живодер. Белокожие изменилось в лице, глаза уставились на Каанель, словно она только что превратилась из эльфийки в нечто невероятное и странное. Губы Генель бесшумно зашевелились, но Серая смогла разобрать удивленное «спасать?». Проходя что-то стукнуло, послышались шаги. Через секунду из темноты вынырнула долговязая фигура в шляпе, сильно надвинутой на лицо. Каанель едва успела присесть, прячась за алтарем. Высокородная тоже замерла, только глаза поворачиваются следом за незнакомцем. Тот пересек зал и остановился возле одного из камней. Ладонь нырнула в складку мантии, и через секунду из нее появился небольшой шар. Один из тех, что лежали в телеге, которую Мелкинт оставил за башней. Незнакомец очень бережно, словно шар может разбиться от малейшего прикосновения, опустил его на камень и перешел к другому. Каннель пришлось переползти. Чужак остановился и покосился на Генель. Та дернулась, отвлекая внимание. Лицо приняло высокомерное выражение, а взгляд стал холодным. — Вы, наверное, ошиблись, — произнесла она так величественно, что Каннель чуть не вылезла посмотреть. — Я уже говорила, что схватили не того. Но если сию минуту исправить это ужасное недоразумение... Я постараюсь уговорить гвардейцев убить вас быстро и без мучений. Существо покачало головой, из-под шляпы прозвучал жуткий голос. Я не ошибся, о высокородная эльфийка. Я долго скитался в поисках душ, что ценнее золота, ценнее адамантина, который вы так любите. А когда учуял ее... Он указал на Генель, которая синими глазами взирает на происходящее, стараясь держаться достойно, на уши предательски подрагивают. Потом продолжил. «Мой путь был предрешен. Пришлось идти из далеких земель, где наше славное племя довольствуется лишь умершими. Их души, как пыль на сапогах времени, что идет неумолимыми шагами». Но в мое хранилище попадают настоящие алмазы. Я не стану ждать, пока твой час придет, а сам приближу его, и тогда ты обретешь вечность. Невозмутимое выражение стало сползать с лица Генель, глаза округлились, уши позорно прижались, словно она не высокородная, а какая-нибудь рабыня из неведомых северных стран бросив быстрый взгляд в сторону где прячется коанель она быстро проговорила. ты же говорил что не причинишь мне вред а теперь хочешь убить убить эльфа за это будет страшное наказание страшное незнакомец выложил второй шар на камень смерть моя работа сказал он гулко высокородная нервно сглотнула, взгляд приковался к фигуре в шляпе от которой веет холодом вечности Существо качнулось и направилось к следующему камню. Каанель на четвереньках переползла на другую сторону, моля забытых богов, чтобы слух у чужака был не такой чуткий, как у нее. Он тем временем выложил следующую сферу, а когда закончил с четвертой, приблизился к алтарю и наклонился над высокородной. Каанель услышала сдавленный вздох, потом частую дробь, лишь через секунду Серая поняла, что это стучат зубы белокожей. Нет ты ли?» – проговорил чужак голосом, которому сама смерть позавидовала бы. «Чуть раньше готова была убить соплеменницу». «Не ты ли?» – зажгла огненный шар в ладони и грозилась сжечь. «Я все чувствовал, эльфийка. Чувствовал твое желание лишить жизни живое существо. Мы всегда это слышим. Момент смерти манит нас» как мотыльков в огонь. Ответь мне, солнечная, чем ты лучше?» Генель задрожала, как осина во время урагана. Ноготки впились в камень и противно заскрипели. Она шумно сглотнула и прошептала. «Что ты такое?» «Отвечай!» — крикнул незнакомец, и своды пещеры задрожали, а эхо разбилось на сотни частей, разлетаясь в самые потаенные углы. Генель прошептала помертвевшим голосом. «То была справедливость! Я бы в жизни не...» Чужак еще сильнее приблизился, застыв на расстоянии ладони от ее лица. «Справедливость?» — оборвал он. «Честная битва!» — дрожащим голосом произнесла высокородная. «Это не считается...» «Честная?» «Ты могла лишить мир чудесного создания, а я был пленен...» Я не смог бы поймать ее душу. Где бы она оказалась? — Я... я не знаю. Едва слышно пролепетала и всхлипнула. В блестящую от воды стену, гладкий, как аэлумское зеркало, Канель видела, как по вискам высокородной потекли слезы. Потом Генель отвернулась, зажмурившись, будто больше не может смотреть в лицо ужасу, что скрывается под шляпой. Канель шевельнулась. Незнакомец поднял голову и в отражении, наконец, заметил ее. Серая подпрыгнула, видя, что прятаться больше нет смысла. В воздухе сверкнуло антрацитовое лезвие, и она приземлилась на край алтаря. «Отпусти ее немедленно!» — закричала Каанель, удивляясь собственной смелости. «Иначе на тебя обрушится гнев всех хранителей!» Чужак неспешно повернул голову к Серой, все так же пряча лицо под шляпой. Пальцы сцепились в замок в молитвенном жесте. Канель растерялась, когда он застыл спокойно и безмятежно. Потом плавно поднял левую длань и задрал голову. Обе эльфийки охнули, когда перед ними предстало лицо с круглыми рыбьими глазами. Отверстия вместо носа мерно расширяются и сужаются, а седые волосы плавно качаются, словно в пещере ветер. Он пару мгновений изучал серую, которая почему-то не могла пошевелиться, Потом прогудел. «Ты не понимаешь, хранитель. Я совершаю благое дело. Души солнечных эльфов — великая ценность. Я хочу их спасти». Канель направила острие клинка на незнакомца. «Кем бы ты ни был, ты безумен!» — выпалила она. «О, -о, -о нет!» — сказал он. Я лишь верный слуга Великого Жнеца, вестник, который не желает более терпеть неудач. Я могу сберечь ценную душу от забвения, от бесславного конца, какому подвластны все смертные. Но я не стану ждать. Я сохраню твою соплеменницу хранилище. Навсегда. навечно. — Это мы еще посмотрим, — выпалила Канель, готовясь к прыжку. — Вообще не понимаю, почему говорю с тобой. — Я вестник. Все хотят с нами говорить, — произнес чужак спокойно. — Думаю, так отсрочат неизбежное. Но от тебя идут неведомые волны. При первой встрече не разглядел, но сейчас вижу. Ты даже ценнее уши канель дрогнули она проговорила, стараясь чтобы голос не дрожал. спасибо конечно, но я пока не спешу умирать о ты не знаешь какое это дар сказал чужак, раскидывая руки нам приходится ждать пока естественный ход вещей все сделает сам, но я ждать не стану. я уже потерял несколько золотых душ и больше не опозорюсь. Его губы забормотали что-то на неизвестном языке. Шары, расставленные по камням, засветились, как набитые светляками адуляры. От них поползли жгуты, похожие на медленные молнии. Чужак вынул из складок мантии еще один шар, размером с небольшую дыню, и разжал пальцы. Шар проплыл над белокожей и застыл над ее животом. — Что ты делаешь? — закричала высокородная. Каанель таращилась, как замороженная. Лишь когда услышала вопль солнечный, опомнилась и с яростным криком бросилась на незнакомца. В воздухе блеснул клинок, но фигура даже не шевельнулась. Он повел пальцами, и Канель швырнула на пол. «О, как удивительно!» — Прогудел он. «Да, теперь я чувствую. Ты необычная эльфийка. Ты пополнишь мою коллекцию». Поверхность сферы над Генель пошла желто-оранжевыми волнами. Внутри появились сполохи, будто в ней заключена буря. Они сталкиваются и разлетаются, словно боятся друг друга. — Не смей! — закричала Серая. — Она должна быть живой! Живой! — Не бойся, Серый Хранитель. Твоя душа тоже будет сохранена. — Моя душа нужна мне самой! — огрызнулась Каанель и подскочила, согнув колени для прыжка. Шар солнечной поднялся к потолку, засиял ярче. Когда всполухи внутри заметались, как перепуганные мотыльки, лицо Генель вытянулось, как у покойницы, взгляд стал беспомощным, а в глазах отразилась такая мука, что Канель даже вздрогнула, потому что никогда прежде не видела солнечных такими напуганными. Сорвавшись с места, Канель вихрем налетела на чужака. Тот остался неподвижен, лишь руками метнулась вверх. Клинок звякнул, будто ударился о камень. Серую снова откинула, но в этот раз удержалась на ногах и, оттолкнувшись, зависла в воздухе для своего коронного удара. Незнакомец даже не оглянулся. «Жизнь — это энергия», — проговорил он спокойно. «Это сила, которую оставляет без присмотра непростительная беспечность. Энергия должна быть поймана и сохранена для следующих поколений». Но мы не всегда успеваем. И лишь я нашел выход. Генель закричала и разрыдалась, как самая простая эльфийка, а Серая обрушилась на существо и клинком в затылок. Но когда приземлилась на месте, осталось лишь темное пятно синей пыли. Серая в панике завертелась. Через секунду на другой стороне алтаря раздался хлопок, и чужак возник прямо из воздуха. Только синяя взвесь в стороны полетела. Не сопротивляйся, прогудел он. «Идем со мной!» «Я скорее жабу съем!» Крикнула эльфийка и снова прыгнула на чужака, в этот раз стараясь достать его сбока. Тот снова исчез и возник у головы высокородной. «Ты ничего не можешь изменить!» Проговорил он голосом, похожим на раскаты грома. «Если жизнь, как ты говоришь, энергия!» выпалила она, обходя алтарь. «Зачем ее ловить? Пускай летает!» Она выбросила руку с мечом вперед, намереваясь проткнуть незнакомца, но острие звякнуло, словно уткнулось в металл. Он глянул на нее из-под края шляпы и проговорил снисходительно. — Энергия должна быть сохранена, посерая эльфейка. Но не беспокойся, ты будешь в безопасности. Я сохраню тебя и твою редкую силу. Чужак сделал быстрый пас со рукой, мечка Анель вырвала, а ее ударило о пол. Существо вынуло из складок мантии длинный четырехгранный кинжал с малахитовой рукоятью и приблизилось к ней. — Только попробуй, — прошипела серая косясь на Генель, которая обреченно смотрит на нее холодными глазами, — и я вырву твои уродливые глаза! — Не бойся, о чудесная, — сказал чужак. — Расслабься и не тревожься будет немного больно но эльфы знают толк в боли». затем сделал шаг послышался хруст стекла канель бросила испуганный взгляд на лацерну которая распласталась по полу там где вшит внутренний карман растекается темное пятно с блестящими вкраплениями она в ужасе охнула что ты наделал чужак поднял стопу и бесстрастно посмотрел на пятно — Зелье для портала, — прогудил он, наклоняясь. — Оно тебе не понадобится. Эльфийка дернула лацерну на себя, из кармана выкатился свернутый платок с землей. Когда острие кинжала потянулось к шее, серая одним движением развернула платок и сыпанула землей в незнакомца. Тот своим воем выпрямился и схватился за глаза. Пользуясь моментом, Канель метнулась за мечом, потом подскочила к трясущейся Генеле и стала пилить веревки. Те поддаются с трудом, будто нарочно пропитаны чем-то плотным и скользким. Серая постоянно оглядывалась, пока чужак со стонами бродит, как оживший мертвец и ковыряется в глазах. Наконец веревка на руках лопнула, Генель кое-как села и стала снимать петли с запястий. Каанель метнулась к ногам. Там уже не пилила, а рубила наотмашь по толстым канатам. «Быстрее!» — выдохнула высокородная. «Он приходит в себя!» Каанель покосилась через плечо. Чужак остановился возле одной из стен, по которой струится вода, стал зачерпывать ладонью и плескать в лицо. Через пару секунд повернул к рыбьи глаза. Генель взвизгнула, а в этот момент веревка на ногах разошлась. Солнечная стала судорожно скидывать остатки, а Каанель с воинственным криком вскинула меч и ринулась на чужака. Тот остался неподвижен, а когда острие со звоном ударилось ему в грудь, опустило задаченный взгляд вниз. «Оставь эти попытки!» — сказал он громогласно и потянул руку к хранителю. К этому моменту высокородная освободилась от пут и трясущимися ногами слезла на пол. Канель, наконец поняв, что меч не приносит незнакомцу ни капли вреда, развернулась и закричала «Беги!» и сама сорвалась с места. Высокородная подхватила подол платья и ринулась к выходу. Каанель оказалась прямо за ней, а в коридор вбежали уже вдвоем. Сзади раздался вой, в котором смешалось сожаление, злость и обида. Серая прокричала. «Быстрей! Не могу!» — выпалила высокородная. «Мне не видно!» Каанель зло зарычала. Прибавив скорости, обогнула солнечную и схватила ее за пальцы. Высокородная охнула, когда увидела две горящие точки в воздухе и отблеск на серой коже, отчего лицо Каанель стало жутким и неживым. Глаза пару раз моргнули на бегу. «Слепые солнечные!» — крикнула Серая. «Да быстрей же! Он умеет перемещаться! Видела пятна?» «Знаю!» — отозвалась Генель, едва не налетев на валун на повороте. «Пока меня тащил, несколько раз ныряли во что-то синее. Даже голова кружилась. И убить его не получается!» — согласилась Серая. Через несколько поворотов коридор пошел вниз. Генель спотыкалась и цеплялась подолом за камни. Серая покрикивала и торопила, потому что позади стали раздаваться хлопки, а в воздухе потянуло горелым. Высокородная в очередной раз замешкалась, стала ковыряться, Каннель выпалила. «Да что ты там делаешь? Он преследует! Разве не слышишь?» «Я платьем зацепилась!» — простонала высокородная. Серая проговорила в бешенстве. «К лешему платье! Тебя сейчас не только без ушей оставят! Быстрей! Устала!» Глаза Канель полыхнули, как замок поверженного врага. «Ты же эльф!» — выкрикнула она. «Ты бегать начинаешь раньше, чем ходить! Шевелись!» Они снова ринулись вниз по коридору. Генель со стонами преодолевала повороты, будто и впрямь бегала так давно, что забыла, как это делается. Когда добежали до подземного озера, хлопок раздался за поворотом, который только что обогнули. «Сияющий источник!» — прошептала высокородная. «Он совсем близко!» «За мной!» командовала Каанель, утаскивая солнечную в воду. Генель с опаской шагнула в холодную толщу и простонала. — Платье из паучьего шелка! — Да забудь ты о платье! — взбесилась хранитель. — Это чудовище из тебя хочет сделать... не знаю что! — Из тебя тоже! — напомнила Генель. — Вот именно! А я этим становиться не хочу! Эльфики зашли в воду по пояс, когда хлопок раздался у самой кромки. Коридор на мгновение озарился густым синеватым светом, и высокородная увидела, что они движутся по каменному мешку, залитому водой. Стены блестят от влаги, а с потолка свисают острые каменные сосульки. Незнакомец взревел, пару мгновений топтался возле воды, потом осторожно ступил следом. «Он не может через воду переместиться», — догадалась Генель. «В ту сторону он тоже так шел». «Это дает шансы», — хмуро заметила Серая, тяжело переставляя ноги в воде. Она все еще тянет солнечную, так, как новорожденный котенок в темном чулане слепо вертит головой и щупает свободной рукой в поисках опоры. «Ой!» — неожиданно выдохнула высокородная. «Что-то коснулось моей ноги!» Брови хранителя взлетели на лоб. «Точно!» — произнесла она и сунула пальцы в декольте. Ее губы что-то забормотали. Генель опасливо оглянулась, когда за спиной раздался всплеск, означающий, что незнакомец неумолимо приближается. В страхе она подняла левую руку и произнесла заклинание на высшем языке, которое использовать за пределами Эолума запрещено. Пальцы высокородные замерцали. Через секунду между ними сверкнули полосы, и в ладони засиял огненный шар. Коридор осветился словно факелом. Генель звизгнула, когда увидела немигающие глаза чужака всего в трех шагах от себя. Канель выдохнула высокородная, впервые назвав Серую по имени. В этот момент вода перед ними забурлила, и с толщи медленно поднялась огромная змеиная голова и уставилась холодными глазами на беглецов. Незнакомец позади довольно усмехнулся, даже ход замедлил и спрятал пальцы в рукава. «Вам некуда идти!» — громогласно заявил он. «Мой страж вас не пропустит!» Змея поднялась чуть выше эльфиек. Раздвоенный язык высовывается, пробуя запахи, а голова повернулась к Каанель и едва заметно наклоняется из стороны в сторону. Потом змея перевела взгляд на чужака и снова на эльфиек. — Нам конец! — простонала Генель. — О, сияющий источник! Даруй мне смелости и чести, чтобы достойно встретить! «Тихо — Тихо! — приказала Серая, и Генель со звуком захлопнула рот. Раздалось тихое, но глубокое шипение. В свете огненного шара солнечной чешуя змеи замерцала, словно покрытая мельчайшими драгоценностями. Канель осторожно протянула ладонь к гадине, та чуть опустилась в воду и подставила огромную голову. Канель прикоснулась к холодной коже и проговорила резко. — Может, твой страж и не пропустит? Но это не твой страж! Хватайся! Серая ухватилась за шею змеи, умудрившись подтащить высокородную поближе. Та ойкнула, когда поняла, что обнимает гигантскую змею, уже неслись по воде. Незнакомец взревел, сосульки под потолком тревожно задребезжали и несколько камешков всплеском упали в воду. Один больно стукнул высокородную в макушку. — Не ожидала, — простонала она. — Держись, — подбодрила Канель. — И терпи. Ты эльф. Змея стремительно несла эльфеек по подземному озеру. — Огненный шар Генель потух, она снова погрузилась во мрак, который заливается в рот холодными струями и лезет в уши. Зато Каанель что-то коротко приказывает, вертит головой, сверкая страшными горящими глазами. Гадина извивается, время от времени ныряет, вынуждая обеих эльфиек задерживать дыхание. По пещере прокатился разочарованный гул. — Предатель! Предательный постигает кара! Это он про змею, — проговорила Каанель, отплевываясь от воды и взвеси. — Не переживай, змейка. Никакая ты не предатель. Ты хорошая. Серая оглянулась. Высокородная выглядит хуже разоренной фермерши. От прически не осталось ничего. Волосы облепили голову, по лицу катятся струи, а лицо такое скорбное, что в самый раз просить подаяния. Солнечная взмолилась. — Долго еще? Каанель победно покосилась на нее и сказала. — Долго. В этот момент их тряхнуло, змея с разгона влетела грудью в противоположный берег. Канель быстро спрыгнула и потащила за собой солнечную. Та совсем сникла, кончики ушей повисли, а кожа уже не кажется такой белоснежной даже в ночном зрении. Змея зашипела и развернулась обратно. «Куда ты?» — крикнула Канель вслед. Огромное тело гадина стремительно понеслось на незнакомца. Тот вытаращил глаза, секунду неподвижно наблюдал, затем вскинул руки. Раздался всплеск, змея выпрыгнула из воды, как пущенная стрела, и ринулась на него. Завязалась драка. Канель потянула высокородную из воды, та подхватила подол и пошлёпала за ней. «Грязь — Грязь! — пробормотала белокожая. — Тут всюду грязь! — Конечно, бросила Серая. — В этом месте пол земляной. Мы должны были вернуться через портал, — Мелкин дал. Но склянка разбилась, точнее, эта тварь его раздавила. — И что делать? Что нам делать? — проговорила Генель с ноткой надрыва. Серая покосилась на ходу через плечо. Собиралась сказать что-нибудь резкое, но, когда увидела высокородную, с ног до головы мокрую, в грязном платье, повисшие уши и волосы сосульками, лишь ухмыльнулась. — Бежать, Генель, ответила она, ускоряясь. — Бежать!